Гектор забрался в кабину пикапа. Все так же, пригибаясь, Мая подобралась на одну машину ближе. Пистолет она держала так, чтобы его не было видно. Она очень надеялась, что никто не увидит, как она крадется, но если ее все-таки заметят, это лишь возбудит подозрения, а не подтвердит их. Мая сомневалась, что они вызовут полицию, но риск все-таки был. Однако у нее не оставалось другого выхода. Изабелла... Резко повернула влево. Так, стоп. Майя чего-то решила, что Изабелла вышла, чтобы помахать брату на прощание или перекинуться с ним словечком через окно машины. Но это было вовсе не так. Изабелла явно намеревалась сесть на пассажирское сиденье. Вариантов у Майи было ровно два. Вернуться к своей машине и поехать за ними следом. Она бы серьезно подумала именно об этом. Если бы не боялась потерять их, а без своего телефона снова засечь пикап ей не удастся. Либо достаточно. Мая бросилась к пикапу, рванула заднюю дверь, пробралась внутрь и приставила дуо пистолета к затылку гектора. Руки на руль. Потом, переведя дуо на Изабелу, прежде чем вновь ткнуть им в череп Гектора, бросила И ты тоже, Изабелла, руки на торпеду. Оба некоторое время ошеломленно таращились на нее. Живо! Они медленно подчинились. Памятуя, как она недооценила Изабеллу при их последнем столкновении, и чем все в результате окончилось, Майя протянула руку и, схватив сумочку Изабеллы, заглянула внутрь. Ну да, там оказался перцовый баллончик и телефон. мобильный Гектора был засунут в подстаканник. Майя схватила его и запихнула в сумочку Изабеллы. и пришла в голову мысль, что Гектор тоже может быть вооружен. Не опуская пистолета, моя быстро ощупала его в самых очевидных местах. Чисто. Она схватила ключи от пикапа и сунула их в ту же сумочку. Сумочку она бросила на пол перед собой, и тут что-то привлекло ее внимание. Знакомый цвет. «Чего вы хотите?» — спросила Изабелла. На полу за водительским сиденьем валялась куча одежды. — Вы не можете вот так размахивать пистолет? — Заткнись! — оборвала ее Мая. Еще раз попробуешь вякнуть, я разнесу Гектору башку. В верхней куче была серая ветровка. Она ногой сдвинула ее в сторону, и под ней, с такой очевидностью, что Мая в ярости едва не спустила курок, показал слишком знакомая травянистая зеленая мужская рубашка говори приказала мая изабела молча зыркнул на нее последний шанс мне нечего сказать тогда вместо нее заговорила мая гектор более или менее похож на джо ростом и телосложением надо полагать это он сыграл роль джо в том видео ты впустила его в дом он разыграл нужную сцену «Лили Гектора знает, она с охотой пошла к нему на руки. А потом вы просто наложили поверх записи лицо Джо...» «С...» «Это улыбка. Это его улыбка, которую он сиял на видео». «Господи, неужели вы взяли его с нашей свадебной видеозаписи?» «Нам нечего вам сказать», — отрезала Изабелла. «Вы нас не убьете?» «Довольно». Покрепче перехватив пистолет, Мая силой опустила металлическую рукоять на нос Гектора. Послышался тошнотворный хруст. Гектор взвыл. Сквозь его пальцы сочилась кровь. — Может, и не убью, — согласилась Мая, Но первую пулю всажу ему в плечо, потом в локоть, потом в колено. Так что давай, колись. Изабелла заколебалась. Майя скинула пистолет и снова приложила Гектора... На этот раз головой о борт машины. Он со стоном повалился на бок. Изабела инстинктивно убрала руки с торпеды и потянулась к брату. Мая на отмаш ударила ее рукоятью пистолета по лицу, но не слишком сильно, так чтобы это было чувствительно, но не причинило Изабеле серьезного вреда. И тем не менее лицо у Изабелы теперь тоже было в крови. После этого Мая приставила дул пистолета к плечу Гектора, И начала нажимать на спусковой крючок. Подождите, закричала Изабела. Мая и ухо мне повела. Мы сделали это, потому что вы убили Джо. Дуло пистолета было по-прежнему прижато к плечу Гектора. Это кто вам сказал? А какая разница? Ты считаешь, что я убила собственного мужа? Мая кивнула на пистолет, который держала в руке. Так почему тогда ты решила? «Будто что-то помешает мне пристрелить твоего братца». «Это была наша мать», — произнес Гектор. «Она сказала, что вы убили Джо, и что мы должны помочь доказать это». «Помочь? Каким образом?» Гектор с грехом пополам уселся. «Как вы и сказали, я переоделся в вещи Джо, мы разыграли ту сцену перед скрытой камерой». Потом я отвез карту памяти в Фарнвуд. Они наняли спеца по фотошопу. Через час я вернул карту обратно. Изабелла вставила ее в рамку. «Погоди — Погоди, — прервала его Мая, Откуда вы узнали, что я установила скрытую камеру? Изабелла презрительно фыркнула. — После того, как вы ни с того ни с сего на следующий день после похорон обзавелись новенькой фоторамкой с уже залитыми в нее фотографиями родных? — Я вас умоляю. «Вы единственная из всех знакомых мне матерей, которая не носит при себе ни одной фотографии дочери. Вы даже рисунки ее никогда не вешаете. Так что, когда я увидела эту рамку, думаете, я совсем дура?» Майя вспомнилась, что на всех записях Изабелла вела себя как образцовая няня, неизменно улыбчивая и заботливая. «И что, вы рассказали об этом вашей матери?» Изабелла не потрудилась ответить. Надо думать, это она подала идею с перцовым спреем. Я не знала, как вы поведете себя, когда просмотрите запись. Мне нужно было просто забрать у вас карту памяти, чтобы вы никому больше не могли ее показать. Они хотели, чтобы она ни с кем не смогла поделиться или посоветоваться. Мы договорились, что если вы покажете запись мне, я буду делать вид, будто ничего не видела. Зачем? «А вы сами как думаете?» Ответ лежал на поверхности, чтобы я распсиховалась и начала сомневаться в собственной нормальности. Майя осеклась. Теперь ее взгляд был устремлен мимо них, сквозь лобовое стекло пикапа. Гектор посмотрел на Маю, потом повернул голову, чтобы понять, что завладело ее вниманием. Там, прямо перед кабиной, стоял Шейн. «Одно движение...» — предупредила Майя Гектора с Изабеллой. — Я пристрелю вас обоих. Она открыла заднюю дверь, выбралась из пикапа, прихватив с собой сумочку Изабеллы. Шейн стоял и молча смотрел на нее. Глаза у него были покрасневшие. — Что ты творишь? — спросил он. — Они устроили для меня спектакль, — ответила Майя. — Что? Гектор переоделся в одежду Джо. Потом кто-то фотошопом... Убрал его лицо с видео. «Значит, Джо...»